Эпилог. Скамейка вся была из дерева, на спинке вырезана дыра в форме сердца, а с и д е н ь е как бы надламывалось ровно посередине, чтобы пары неизбежно съезжали друг к другу и оказывались вплотную. Для тех, кто только познакомился, это наверняка очень романтичная перспектива. Для нас же это место под ветками ивы очень кстати стало укрытием. Откинув голову на плечо Миши, я так пригрелась под солнцем уходящего лета, что почти уснула. «Забыла, что мы находимся в городском парке, что на мне надето свадебное платье с пышной юбкой и что сегодня у нас очень-очень важный день». «Миш», – лениво позвала я, в какой-то момент блаженно улыбнувшись. «М?» «Там фотограф ждет», – резонно напомнила я. «Пусть ждет», – беспечно отозвался муж. «Уже муж. Это его работа». «Да». «Так хорошо здесь было, что двигаться не хотелось». Рядом журчал ручеек, над которым находился короткий мостик, где новобрачные, по доброй традиции, вешали замки. Мы свой благополучно забыли дома, однако Дима приобрел другой где-то в магазине поблизости, непременно желая, чтобы мы соблюли традицию. В кармане пиджака Миши брякнул мой телефон. Я бы не обратила внимания, но любимый все же достал его. «Что там?» – без энтузиазма спросила я, заметив, как он нахмурился. «Твой отец?» «Я аж сразу всколыхнулась». оторвала голову от плеча мужа и недоуменно спросила «Серьезно?» и что он прислал? Миша настырно взглянул на меня и повернул экран. «Герб России?» – кисло спросила я и разочарованно покачала головой. Муж же безлобно усмехнулся. «У твоего бати очень тонкое чувство юмора». «Это он так мне пытается напомнить про упущенное будущее», – отметила я, закатив глаза, а про себя подумала, что мама все-таки не зря с ним развелась. Хотя мне до сих пор было неуютно из-за этого, и в глубине души я переживала за папу, но когда она сообщила о своем решении, внутри ничто не воспротивилось. «А кто сказал, что ты его упустила?» Неожиданно поинтересовался Миша без тени иронии. «Еще немного и вернешься в универ, вершит ь свое светлое будущее, так что пусть батя спит спокойно». Взглянув на мужа, я жалобно в ы п я т и л а губу. «А как же свадебное путешествие?» оторопела спросила. «Никуда оно не денется, а тебе пора закругляться с отпуском». Насупившись, я нехотя прильнула к крепкому плечу под давлением мужской руки. «Даю 100 баксов, что ты заплачешь уже через неделю моей учебы», – язвительно подметила я. «Я к этому готов», – упрямо отбил Миша, заставляя меня недовольно поморщиться. «Кстати, как там твоя подруга? Оклемалась?» «Марина», – уточнила я, и тут же уклончиво ответила. «Да вроде», – сказала, – «в ресторан придет». а что с ней было то гриб подхватила кажется муж загадочно хмыкнул ну посмотрим какой г р и б у нее вырастет через несколько месяцев я т о р о п е л а уставилась на него только собираясь р е а г и р о в а т ь на эту мистическую проницательность как вдруг до нас донеслось эй молодежь о мама идет нервно выдал миша торопливо выпуская меня из объятий вся заыхавшаяся п она топала к нам держа на руках малышку и толкая коляску где, похоже, трехмесячная внучка не захотела лежать. «Говорила я вам делать свадьбу сразу», возмутилась мама, поправив на плечи Аленку. «Нет, они, видите ли, по-человечески захотели». «Да у нас в стране невеста без пуза, это уже не по-человечески». Смущенно улыбаясь, я поспешила к измотавшейся маме, чтобы забрать дочку, однако она не дала. «Стоять!» «Ты хочешь, чтобы она тебе на платье срыгнула?» Миша тоже оказался рядом и, в отличие от меня, забрал Алену, не спрашивая. п у на меня гадит», – отважно объявил он. «Пиджак сниму, если что». Мама тут же прищурилась. «Так и хочешь от него избавиться, да?» С подозрением выдала она, оглядывая пиджак, который отливал на солнце серебристым блеском. Это был ее подарок, который муж принял, скрипя зубами. «Ну что тебе не нравится? Хороший же!» «Он слишком крут для меня», – ровно отозвался он, баюкая дочку, а мама закатила глаза. «Потом еще спасибо скажешь, когда фотографии сделают». «Только ради фотографии его и не снимаю», ответил Миша, обаятельно улыбнувшись, а следом протяжно добавил «Теща». А она аж поморщилась. «Нет уж. Давай по старинке меня называй». «Вот они где!» – вдруг разнесся по парку громкий голос тети Веры. «Не успели мы оглянуться, как у заветной лавочки собралась толпа родственников и друзей, от которых нам удалось влизнуть. Момент уединения был окончательно нарушен». Зато Мише все-таки удалось положить дочку в коляску без протестов. «Так, пока все здесь, давайте сделаем фотографию!» – прокричал сорванным голосом фотограф, плотненький мужчина в очках, который уже весь побагровел, перенося с места на место свой навороченный аппарат. «Как раз вот здесь будет отличный кадр!» «Да не переживай ты, дядя Боря!» – весело воскликнул Дима. «Сейчас сообразим тебе кадр!» Он отступил от Оли, у которой уже заметно выпирал живот и направился к Мише. неожиданно для всех поднял его на руки, вызывая шквал возгласов и смеха. «Давай быстрее!» — выдавил брат-фотографу, краснея от натуги. И послышалась череда щелчков, запечатлевших наши нелепые широкие улыбки. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».